Глава 32. «А чего ты удивляешься?» Недоуменно уточняя. «Да, у меня есть молодой человек, и мы с ним...» Ищу в голове приличный синоним слову «секс». Иначе у отца появятся проблемы с сердцем. В общем, не сказки друг другу по ночам читаем. «Нет, ну ты видел?» возмущается рядом Карина, вызывая жгучее желание ударить её по башке. Кулаки уже зудят. Я с тобой не познакомила. Ещё и залетела вон. И опять тестом машет. «Карина!» Отец вспыхивает, бьёт кулаком по столу. «Не вмешивайся!» Сестра поджимает губы и демонстративно отворачивается. Обидно стало. А мне нет. Мою личную жизнь окружающие контролируют больше, чем я сама. Снова зоркий взгляд в меня утыкается. «Ты беременна или нет?» Летит требовательный вопрос. Вижу, как папа с трудом сдерживается. Интересно, что будет, если я отвечу «да». Он не выгонит меня из дома, я уверена. Не отвернётся. Просто, возможно, попросит познакомить его с Назаром. Но их дружбу я рушить не хочу. Нет, не беременна, говорю правду. К сожалению. Ксаже... Карина вновь решает вставить словечко, но я останавливаю её одним движением руки. Ещё что-нибудь ляпнет? и моё самообладание полетит к чертям собачьим. Я сейчас с папой беседую, а не с ней. Если мы всё выяснили, я пойду. Проговариваю, пока родитель пытается собраться с мыслями. «Стоять!» Звучит в приказном тоне. Но я же не собачка, чтобы на каждую команду откликаться. Поступаю по-своему. Разворачиваюсь, шагаю прочь из кабинета, слыша за спиной рассерженный голос отца. «Дарина! А ну вернись!» Но я не хочу. Не желаю портить себе настроение ещё больше. Кажется, поход в клуб отменяется. По пути пишу друзьям. Переносим празднование на другую дату. Заодно заказываю такси к остановке. чтобы не возвращаться домой... Бесцельно брожу по вечерним улицам, обнимая себя за плечи и потеряя, чтобы согреться. Холодно. Дубак такой, аж зубы трясутся. Ещё, кажется, дождь начинается. Что за подлость? Таксист отказывается ехать в наш район, приходится повторять заказ. Бесит, всё бесит. Карина, папа, погода. И таксист, второй, пишет ему не по пути. Но я всё равно снова нажимаю кнопку «Поиск». Ежусь от мелкого покрапывающего дождика. Хорошо, что не ливень. Болеть мне не особо хочется. Но если машина не поторопится, я точно простужусь. Рыжие кудряшки, несмотря на влажность, умудряются удержать объём и форму. Проклятые волосы. Не зря Назар меня ведьмой называл. Локоны волшебные. От одной мысли об этом мужчине улыбаюсь. Хоть что-то хорошее в жизни у меня есть. Может, стоит предупредить Назара о моём визите? Не, сделаю сюрприз. Хихикаю себе под нос. Надеюсь, когда я приеду, то не застукаю его с какой-нибудь девицей. Да не, точно нет. Шмыгаю носом и боюсь смотреть на своё отражение. Мне пришлось бежать до отъезда 200 или 300 метров, потому что таксиста не пустили за шлагбаум. И как назло... В этот момент дождь усилился. Мои хвалёные кудряшки, как мочалка, повисли, а одежда утратила приятный запах духов. Хорошо, что я не накрасилась, иначе бы вообще пришла к Назару страшилой. Ещё раз нажимаю на звонок. Первый он проигнорировал. Хотя сам точно дома. Я машину у подъезда видела. Неужели с любовницей? Успеваю лишь подумать об этом, как дверь распахивается. И сонный Айдаров на пороге отвечает на мой вопрос сам. Всё же дома. Но спит в такое время? Странно. А один ли? Чёрт! Выпаливает, прищуриваясь и рассматривая меня как призрака. Проспал, что ли? Я не чёрт, а ведьмочка. Забыл? Улыбаюсь и без приглашения сигаю в его квартиру. Разываюсь, млею от приятного тепла. «Куда проспал?» «Ты разве не должна была быть в клубе? Что с тобой? Тебя как будто из лужи водой окатили». Недоумевает, а потом недовольно идёт в свою комнату и возвращается уже с полотенцем, которое накидывает мне на сырую макушку. Трёт, просушивая волосы. А я умалчиваю, что он только хуже делает. Но мне приятно. Да безумие. Пульс ускоряется, а я быстро оттаиваю из-за такого тёплого жеста. «Замёрзла? Чай сделать?» «Замёрзла», — киваю. Тяну ручонки к обладателю этого шикарного тела, которое меня сейчас согреет. Обнимаю его, утыкаюсь в белую майку носом и шепчу. «Можно я сегодня переночую у тебя?» Я из дома ушла. Но не на совсем, а так показать характер. Горячие мужские ладони обжигают мои ледяные плечи. «Так, ты сейчас же мне всё расскажешь», — басит над головой. Я не сопротивляюсь, направляюсь с Назаром в гостиную, где мы размещаемся на диване. Я укладываю голову на стальную грудь и не хочу ничего говорить. Вот почему с Назаром мне намного уютнее, чем дома? Я сейчас так счастлива, как не была никогда. На дворе вечер, в комнате царит полумрак, А мы только вдвоем, замотанные в плед, греемся друг от друга. И неважно, что Назар не замерз. Обстановка так расслабляет, что выпаливаю все на одном дыхании, сама не замечая, как сильно верю этому человеку и жду его поддержки. Сестра твоя ведет себя странно. Все, что он произносит, услышав историю. Не странно. Просто влюблена в тебя, буркаю в грудь. — Да? — Он искренне изумлен? Ага. — Вот дурак. Разве не видно? Алина, если что, по тебе тоже сохнет. Там вообще только слепой не заметит. — Так ей же десять. — Всё ясно. Надеюсь, моему ребёнку эта слепота не передастся. Любви все возрасты покорны. — Ладно. Я не понимаю ничего в этом... Вернёмся к твоему отцу. Его можно понять. Тебе бы всё ему рассказать. Про истощение, про нас. Не хочу. Мне нравится наша маленькая тайна. Она полна адреналина, азарства Я никогда в жизни ничего подобного не испытывала. И к тому же, ваша дружба с папой не будет прежней. Это главное, что меня останавливает. Мы взрослые мужики, разберёмся. Было бы всё так просто. Я приподнимаюсь, запрокидываю голову и смотрю в синие глаза мужчины. Как всегда, завораживают, гипнотизируют. Подаюсь вперёд, машинально не сдерживая себя. Назар всегда мне помогает, воодушевляет меня. И стал роднее, чем собственная сестра, которая вставляет палки в колёса. Чувственно, но коротко целую его в губы. «Спасибо. Искренне благодарю». Стальная хватка сжимается на талии. Жаркая близость кружит голову. Чувствую себя рядом с Назаром, защищённой, как за каменной стеной. Хочу углубить поцелуй, но останавливаюсь и отрываюсь, когда слышу звук открываемой двери. Взгляд сам летит в сторону гостевой комнаты. э э Издаю... Вижу на пороге сонного маленького мальчика в голубой пижаме. Трёт глаза, зевает, а затем смотрит на нас, удивлённо хлопая тресницами. «Здравствуйте», — скромно отзывается. «Назар?» Имя само срывается с уст. Этот мальчик немного на него похож. В голове неожиданно всплывает допрос Карины, однажды устроенный Айдарову в машине. И момент там был один — про детей, и что-то мне подсказывает… Дарин, я сейчас всё объясню.